Глава двадцать седьмая. У саранчи нет царя. Трагический вечерний свет падает на гигантские угрюмые джунгли южного Бруклина. Он падает на дутловатые серые лица людей с безжизненным взглядом, которые в этот печальный тихий час смотрят в окна, облокотясь на подоконники, и нет в этом свете ни яркости, ни тепла. Если в этот час пройти по узкой улице, меж убогими домами, под взглядами всех этих людей, которые, скинув пиджаки, спокойно глядят из открытых окон, свернуть в проулок, прошагать по узенькой, в выбоенных полоске асфальта, протянувшейся вдоль него до самого последнего ветхого дома, подняться по истертым ступеням крыльца, костяшками пальцев громко постучать в парадную дверь, Звонок не работает. Терпеливо подождать, пока кто-нибудь отворит дверь и спросить, здесь ли проживает мистер Джордж Уэббер. Вам скажут, конечно, проживает. Войдите, мол, спуститесь в подвал, постучите в дверь справа, он, наверное, дома. И вот вы спускаетесь по лестнице в сырой мрачный подвал, пробираетесь меж пыльных старых ящиков, Ветхой ненужной мебели и прочего хлама, свального в коридоре, стучите в указанную вам дверь, и ее отворяет мистер Уэббер собственной персоной, вводит вас прямо в свою комнату, в свой дом, в свою крепость. пожилой комната это покажется вам скорее темницей, а не жилищем, где можно поселиться по доброй воле. Она длинная и узкая. Вытянулась параллельно коридору во всю его длину, и дневной свет проникает в нее лишь через два конца, расположенные высоко друг против друга, в противоположных ее концах. Причем оба они забраны толстыми железными прутьями, вделанными кем-то из прежних владельцев дома, чтоб не забрались южнобруклинские головорезы. Обставлена комната вполне терпимо, но без излишеств чтобы не утратилась некая деловая спартанская простота. В глубине — железная кровать с просевшими пружинами, дряхлый комод и над ним треснувшее зеркало, кроме того, два кухонных стула, дорожный сундук и несколько старых, видавших виды чемоданов. В передней половине, под тусклым светом электрической лампочки, свисающей на шнуре с потолка, Стоит большой письменный стол, он весь исцарапан, разбит, почти все ящики без ручек, перед ним старый темного дерева стул с прямой спинкой. В средней части комнаты, соединяя обе ее половины в нечто эстетически цельное, вытянулись вдоль стен старый раздвижной обеденный стол, темно-зеленая краска, которой он был выкрашен, основательно облупилась, и из-под нее повсюду проглядывает... Нежный румянец давно забытой юности. Ряд некрашенных книжных полок и два больших упаковочных ящика. Их толстые крышки сняты и открывают взору кипы грозбухов и рукописей на белой и желтоватой бумаге. Письменный стол, обеденный, книжные полки, весь пол, все в комнате точно опавшими листьями в осеннем лесу, засыпано, ворохами исписанных листков, и всюду громоздятся книги, они стоят неровными рядами или навалены друг на друга так, что, кажется, вот-вот обрушатся. Этот мрачный погреб — жилище рабочий кабинет Джорджа Уэббера. Зимой стены его, уходящие на четыре фута под землю, постоянно покрыты холодным потом, а летом потеет сам Джордж. Соседи его, — скажет он вам, — по большей части армяне, итальянцы, испанцы, ирландцы и евреи, одним словом, американцы. Они населяют все лачуги, многоквартирные дома и домишки всех обшарпанных угрюмых улиц и закоулков южного Бруклина. А чем это здесь пахнет? Пахнет? Видите ли, тут поблизости расположена некая общественная собственность, которой он пользуется вместе с соседями. Она принадлежит им всем вместе, и от нее южный Бруклин обретает весьма своеобразный дух. Это старый Гоанас-канал, и аромат, о котором вы говорите, всего лишь могучая симфония зловонных испарений, исходящих от искусного сочетания несчетных разновидностей всевозможной гнили. Подчас даже любопытно разобраться, что же входит в этот букет. Тут не только пронзительная вонь застоявшихся с точных вод, но и едкие запахи растопленного клея, горелой резины, тлеющих лохмотьев, благоухание давно подохшей клячи и душок гниющей требухи — Благовония покойных разлагающихся кошек, залежавшихся помидоров, гнилой капусты и доисторических яиц. И как же он это переносит? Что ж, можно привыкнуть. Ко всему привыкаешь, как все здесь привыкли. Они не думают об этом смраде, никогда о нем не говорят, а если б переехали, наверное, им бы даже не доставало его. Вот сюда-то и прибило Джорджа, и в угрюмом упрямстве, сдобренном таликой отчаяния, он забился в эту дыру. И вы будете недалеки от истины, если предположите, что забрался он сюда умышленно, ибо решил отыскать самое, что ни на есть заброшенное, богом забытое убежище. Мистер Марпл... Живущий на первом этаже, с бутылкой в руках, спотыкаясь, спускается по полутемной лестнице в подвал и стучится в дверь Джорджа Уэббера. Войдите. Мистер марпл входит, представляется, ставит, как положено, бутылку на стол и заводит разговор. — Ну что, мистер Уэббер, понравилось вам, как я смешал питьем? Да — Да-да, понравилось. А то, может, нет, так вы говорите, не стесняйтесь. Да-да, я бы так и сказал. Я, понимаете, хочу знать, ежели что, я не обижусь. Я, понимаете, смешал все сам, заполучил один такой рецептик, контрабандное пойло, я покупать не стал. Нет, с этими подлецами дела не имею. Спиртное для этого питья я покупал у верного человека, мне лишь бы чего не надо. Вы меня понимаете? — Ну, конечно. А только надо бы мне знать, как вам понравилось, ежели что, я не обижусь. Отличное питье лучше некуда. Это я рад. А может, я вам помешал? Нет-нет, что вы. А то я иду домой, вижу у вас в окошке свет, ну и говорю себе, как бы этот малый не подумал, будто я нахал какой, вваливаюсь без приглашения. А все ж надо зайти, познакомлюсь, спрошу, может... Хочет хлебнуть венца? Я рад, что вы зашли. А ежели я помешал, вы так прямо и скажите. Да нет, нисколько. Потому такой уж я человек. Натурой человеческой интересуюсь, психологию разных людей изучаю. Погляжу в лицо — и сразу вижу человека. Это я всегда умел. Потому, верно, и пошел... По страховой части. Так что, когда кто меня заинтересует, я всегда хочу познакомиться, поглядеть, как он относится к тому-сему. Так что увидел свет у вас в окошке и говорю себе, он, конечно, может послать меня к черту, а все ж спрос не беда. Я рад, что вы зашли. — Так вот, мистер Уэббер, сдается мне, я здорово разбираюсь в людях. Это сразу видно. — Ну вот, глядел, значит, я на вас и разбирался. Вы ничего этого не знаете, сидите, а я все гляжу и думаю, потому как я интересуюсь натурой человеческой, мистер Уэббер. И на службе мне каждый день надо разбираться и оценивать людей всякого рода и звания, понимаете? Я ведь по страховой части. И вот охота мне задать вам вопрос. Только ежели, по-вашему, он уж очень личный, вы так прямо и скажите, а ежели вы не против ответить, тогда я спрошу. Я не против. А что за вопрос? Вот какое дело, мистер Уэббер. У меня уже есть свое мнение, но я все равно вас спрошу, хочу поглядеть, прав я или нет. Так я вот что хочу спросить, и, и, ежели не хотите отвечать, так не отвечаете. По какой вы части? Какое ваше занятие? А ежели это уж очень личный вопрос, так вы не отвечаете. чего же? Я писатель. Кто-кто? Писатель. Одну книгу я уже написала, а теперь пробую написать другую. «Ну вот вы, может, удивитесь, а только я так и рассудил. Я сказал себе, этот малый, он умственным делом занимается, в его деле голова нужна. Он писатель или газетчик или рекламой занимается. Я, понимаете ли, всегда здорово разбирался в человеческой натуре, что-что, а это по моей части. Да, понимаю». «И вот что еще я вам скажу, мистер Уэббер. Вы для этого дела прямо созданы, прямо рождены для него, прямо с молодых ногтей к нему шли верно я говорю или нет?» «Пожалуй, верно. Стало быть, вас ждет большой успех. Пишите, мистер Уэббер, не бросайте. Я здорово разбираюсь в человеческой натуре. Я уж знаю, что говорю». — Держитесь за то, к чему всю жизнь шли, и вы своего добьетесь. Иной человек никак себя не найдет, никак не поймет, чего хочет. Вот в чем у таких беда. Я другое дело. Я себя нашел только уже взрослым. Вот я вам скажу, мистер Уэббер, кем я хотел стать, когда был мальчишкой, так вас смех разберет. — Кем же это? — Мистер Марпл. — Да понимаете, мистер эдбер это ж смех, вы не поверите. Но почти до двадцати лет я уж совсем был взрослый. Мне до смерти хотелось стать машинистом, кроме шуток. Я на этом прямо помешался, и у меня хватило бы ума наняться на железную дорогу. Да только мой папаша отряхнул меня за шиворот и сказал, чтоб я выбросил эту дурь из головы. Знаете... Я ведь родом из Новой Англии. По моему выговору этого теперь не видно, уж очень я давно здесь, в Бруклине, а вырос я там. Папаша мой был водопроводчик в Огасте, штатмен. И я, когда ему сказал, что хочу пойти в паровозные машинисты, он задал мне хорошую взбучку и велел не валять дурака. Я, говорит, в школу тебя посылал... Ты учился в десять раз больше моего, а теперь вздумал в чумазы и податься. Не бывать этому, — говорит мой папаша. Хоть ты один в нашем семействе станешь возвращаться вечером с работы с чистыми руками и в белом воротничке. Так что, черт, тебя возьми, поди поищи работу в приличном месте, чтоб ты мог продвигаться и чтоб имел дело с ровней. Господи! Мне здорово повезло, что он на этом уперся, ни то ни почем бы мне не достичь, чего я достиг. Ну, а в ту пору и зол же я был. И знаете, мистер Уэббер, вы станете смеяться, а только это и по сейчас моя слабость, кроме шуток. Иной раз увижу огромный паровоз из нынешних, тащит состав. Так у меня по всему телу мурашки, прямо как когда я парнишкой на них глядел. В конторе я нашим рассказал, так все надо мной потешаются, прозвали меня Кейси Джонсом. Да. Так как, опрокинете еще маленькую на прощанье? Спасибо, я бы и не прочь, но лучше воздержусь. Надо еще сегодня поработать. Понимаю вас, мистер Уэббер, отлично понимаю. Я с самого начала так об вас и рассудил. Этот малый, думаю, писатель, либо еще каким умственным делом занимается. В его деле голова нужна, верно я говорю? Верно, верно. Что ж, рад был познакомиться, мистер Уэббер. Не чуждайтесь нас здесь, иной раз человек бывает одиноком. Жена моя четыре года как умерла, вот я с тех пор и живу здесь». Подумал, вроде одинокому больше места не требуется. Заходите ко мне. У меня интерес к человеческой натуре. Люблю потолковать с разными людьми, поглядеть, как они относятся к тому-сему. Так что, ежели захотите поболтать, милости прошу. Непременно, непременно. Спокойной ночи, мистер Уэббер. Спокойной ночи, мистер Марпл. Спокойной ночи. Спокойной ночи спокойной ночи. По другую сторону подвального коридора, в таком же помещении, как у Джорджа, квартировал старик по фамилии Уэйкфилд. Где-то здесь, в Нью-Йорке, у него был сын, он и платил за отцово жилье, но виделись они редко. Старик Уэйкфилд, Походил на живой живой, неунывающий, он бойко чирикал, и хотя ему уже подкатывало под девяносто, казалось, всегда был в добром здравии и все еще на редкость бодр и подвижен. Сын оплачивал его жилье, да притом у старика были кое-какие деньги, небольшая пенсия, которой хватало на его скромные нужды. Но жил он в полнейшем одиночестве — Сын лишь изредка навещал его, обычно по случаю какого-нибудь праздника. Остальное же время он сидел совсем один в своем подвале. Однако он был человек на удивление мужественный и гордый. Он отчаянно жаждал дружеского общения, но скорее бы умер, чем признался, что ему одиноко. До крайности независимой и уязвимой Он при встречах всегда держался бодро и учтиво, однако на приветствие отвечал «чуть холодновато и сдержанно», боясь, как бы ни подумали, что он стремится навязать знакомство. Но на подлинное дружелюбие никто на свете не мог бы отозваться сердечней и радушней, чем старик Уэйкфилд. Джордж полюбил старика и охотно с ним беседовал — А тот неизменно приглашал его в свою часть подвала и с гордостью показывал свою комнату, которую, как подобает старому солдату, содержал в строжайшем порядке. Он был ветераном гражданской войны. И у него полно было книг, газет и старых вырезок о войне и той роли, какую в ней сыграл его полк. Старик Уэйкфилд живо интересовался всем, что происходило вокруг, И мужественный, неунывающий, не способен был всецело погрузиться в воспоминания о прошлом. И все же гражданская война оставалась величайшим и главным событием его жизни. Как и многим мужчинам его поколения, северянам и южанам, ему не приходило в голову, что война вовсе не была главным событием в жизни всех остальных. Для него это было так, а потому он верил, что все и всюду тоже по сей день живут войной, думают и говорят только о ней. Он активно участвовал в деятельности Союза ветеранов Великой Армии и вечно носился с планами и проектами на следующий год. Ему казалось, что это общество немощных стариков — на ряды которых он все еще взирал с гордостью, как сорок или пятьдесят лет назад, это самая могущественная организация Америки и одного лишь предостережения или сурового упрека с ее стороны довольно, чтобы привести в трепет всех земных властелинов. Стоило при нем упомянуть об американском легионе, и старик преисполнялся горьким презрением, И весь ощетинивался. Он все время подозревал легион в неуважении всяческих хитростях, говоря о легионерах, петушился и сердито чирикал. «Это зависть. Самая обыкновенная бесовская зависть. Вот что это такое». «Но почему, мистер Уэкфилд? Чего ради они станут вам завидовать?» «Потому что мы были настоящие солдаты. Вот почему, — сердито чирикал он». «Потому что они знают, что мы разбили этих мятежников-конфедератов, да?» «Еще как разбили! Расколошматили в пух и прах!» — торжествующе провозглашал он натреснутым голосом. «А ведь то была всем воинам война!» «Тьфу!» — презрительно фыркал он, горько улыбался, вдруг затуманившимся взором глядел в окно, говорил тише. «Да разве...» Это шушера из легиона, все эти ничтожества, все эти мелкие жулики знают, что такое война. Он выплевывал эти слова со злобным удовлетворением, а под конец мстительно хихикал. «Торчат весь день напролет в какой-нибудь старой траншее, носу не высунут, к противнику поближе подойти бояться», — насмехал Суон. «Да они и кавалерии-то в глаза не видали». Покажи им хороших конников, так они подумают, что цирк приехал. Он хихикал. — Война! Да какая у них война, черта с два! Они настоящей войны не нюхали! — язвительно выкрикнул он. — Вот побывали бы с нами под кровавым углом, тогда бы знали, что такое война. Ох, куда там, фырклон! Доведись да им такое, они бы... Пустились на утек, как зайцы, их бы там не удержать, разве что на привязи. — И, по-вашему, они не сумели бы разбить южан, мистер Уэйквилд? — Разбить южан? — восклицал старик. — Разбить южан! Что это вы толкуете, юноша? Черт возьми! Доведись этой шайке только услыхать, что твердокаменный Джексон двинулся в их сторону, они бы мигом кинулись от него в рассыпную. Так бы припустились, только пятки бы засверкали, прокудахтал старик Уэйкфилд. Фу, опять негромко, презрительно произносил он. Где им кишка танка? Но ну, я вам вот что скажу, вдруг с жаром восклицал он. Мы больше не станем с этим мириться. Наши ребята достаточно терпели, больше не хотят. Если они опять попробуют поступить с нами, как в прошлом году. Фу. Он умолкал и, покачивая головой, глядел в окно. — Да что говорить, все ясно, как божий день. Это зависть, просто самая обыкновенная гнусная зависть. Вот что это такое. — Вы о чем, мистер Уэйкфилд? — Да о том, как они обошлись с нами в прошлом году, — восклицал старик. — Задвинули нас в самый хвост во время этого парада. А полагалось нам идти первыми, это всякий знает. Но мы им покажем, — пригрозил он. — Уж мы их проучим, — он победоносно встряхивал головой. — Пускай только и в этом году попробуют нам напакостить. Я знаю, что мы им поднесем, — воскликнул он. — Что же вы им поднесете, мистер Уэйкфилд? — А вот что! Мы не явимся на этот парад! «Просто не явимся, пускай проводят свой проклятый парад без нас!» — в восторге чирикал он. «Будет им хороший урок, да-да! Поверьте, это приведет их в чувство!» — кричал он. «Должно бы, мистер Уэйкфилд». «Ну как же!» — важно говорил старик. «Ведь если нас не будет на параде, поднимется волна протестов, да-да!» «Прокатится волна протестов до самой Калифорнии!» — убежденно кричал он и широко взмахивал рукой. «Народ этого не потерпит! Этих молодчиков живо осадят!» А когда Джордж уходил, Уэйкфилд обычно провожал его до двери, горячо жал ему руку, и в старческих глазах его была тоска и мольба, когда он говорил... На прощание. Заходите, сосед, я всегда вам рад. У меня тут есть всякое, фотографии, книги о той войне. Есть такое, чего вы еще не видали, и никто не видал. Такого ни у кого больше нет. Только предупредите, когда захотите прийти, и уж я буду на месте. Медленно ползли годы а Джордж все жил один в Бруклине. То были тяжкие годы, годы полной отчаяния, одиночества, годы, когда он писал без конца, пробовал писать так и эдак, на все лады, годы поисков и открытий, годы унылого безвременья, усталости, изнеможения и неверия в собственные силы. Он забрел в непроходимую чащобу и теперь прорубал себе путь в джунглях опыта. Он сбросил с себя всё Осталась только грубая реальность — он сам и его работа. Больше у него ничего не было. Он понимал себя сейчас ясней, чем когда-либо. И хотя жил отшельником — считал себя уже не какой то особенной личностью обреченной существовать отдельно от всех но человеком который работает и как все неотделим от всего человечества он жадно страстно всматривался в окружающее жаждал все увидеть как оно есть все объять что только возможно и потом из всего что узнал и понял создать плод собственного видение. один упрек высказанный в печати по поводу его первой книги занозой сидел у него в мыслях некий несостоявшийся стихоплет ставший критиком просто напросто зачеркнул его книгу это дескать вопли дикаря у эббер постигает мир не умом а чувствами он враг разума познания и интеллектуальной точки зрения Пусть была в этих обвинениях доля истины, все равно, — думал Джордж, — это всего лишь полуправда, а она хуже прямой неправды. Беда так называемых интеллектуалов в том, что они недостаточно интеллектуальны, и чаще всего нет у них никакой определенной точки зрения, а так путаница случайных, смутных, несочетаемых произвольно надерганных понятий. Интеллектуал и человек-мыслящий отнюдь не одно и то же. Собачий нюх обычно ведет собаку к тому, что она ищет, или уводит от того, чего она старается избежать. Иными словами, ее чутье — это ее чувство реальности. А интеллектуал обычно лишен чутья, и у него нет чувства реальности. Ум у Уэббера — Разительно отличался от ума среднего интеллектуала прежде всего тем, что Уэббер точно губко впитывал жизненный опыт и все, что впитал, пускал в дело. Он поистине непрестанно учился у жизни. Меж тем его знакомые интеллектуалы, казалось, не учились ничему. Они не способны были что-либо разжевать и переварить. Они не умели размышлять. Он думал о тех, кого знал сам. Вот Хейторп. В порту, когда Джордж с ним познакомился, он был поклонником позднего барокко в живописи, литературе и прочих искусствах и писал одноактные костюмные пьесы. «Гесмондер, руки твои бледные, чаши жаркого желания». Позднее он заделался поклонником примитивизма греков, итальянцев и немцев. Потом стал поклоняться негритянскому культовому искусству, деревянной скульптуре и песням, и духовным песнопением, пляскам и прочему. Еще позднее юмору во всех видах — карикатурам, Чаплину и братьям Маркс, потом экспрессионизму, потом святой Мессе, потом России и революции под конец — гомосексуализму, и в довершение всего поклонялся смерти. Покончил с собой на кладбище в Коннектикуте. Вот Коллингсвуд, только что с институтской скамьи из Гарварда, поклонник не столько искусства, сколько духа. Сперва большевик с Биконхилла, Он ударился в беспорядочные любовные связи и групповую любовь, считая это вызовом буржуазной морали. Потом вернулся в Кембридж, где под руководством Ирвинга Беббета занялся наукой. И вот Коллингсвуд — приверженец гуманитарных знаний, злейший враг Руссо, романтизма и России, каковая, по его нынешнему мнению, тот же Руссо, только в современном обличье. Затем он драматург, и в классическом триединстве греческой драмы изображают Нью-Джерси, Бикон-Хилл или Централ Парк. Далее он разочарованный реалист. Все, что есть хорошего в современной литературе, можно найти и в рекламе. Затем сценарист, два года в Голливуде. Теперь всего превыше кинематограф с его легкими деньгами, легкими любовными связями и пьянством. И, наконец, опять Россия, но уже без былой любви, никаких сексуальных забав, дорогие товарищи, мы служим делу, живем во имя будущего, наш долг — спартанское воздержание. А то, что десять лет назад считалось свободной жизнью, свободной любовью, просвещенными удовольствиями пролетариата, ныне с презрением отвергается как постыдное распутство буржуазного декаданса. Вот Спарджин, знакомый со времен преподавания в школе прикладного искусства, Меляга Спарджин, доктор философии Честер Спарджин, продолжатель великой традиции, тонкогубый Спарджин, бывший ученик профессора Стюарта Шермана, гордо несущий дальше факел учителя. Благородный Спарджин, который писал сладкие льстивые статьи о Торнтоне Уайлдере и его мосте. «Традиция моста — любовь, так же, как любовь традиции Америки, традиция демократии». Тем самым, подытоживает Спарджин, «любовь растит Уайлдера, так же, как время перекидывает мост через всю Америку». Где-то он теперь миляга-спарджин, интеллектуал-спарджин, чьи тонкие губы и прищуренные глаза были всегда так бесстрастно суровы, когда дело касалось толкований. Где теперь превосходный интеллект, страстью невоспламенённый? Спарджин — обладатель ослепительного ума, чувству неподвластного. Ныне мнящий себя вождем коммунистов-интеллектуалов. Смотри статью Спарджина в Нью Мессис, озаглавленную «Благо глупости мистера Уайлдера». Итак, здравствуйте, товарищ Спарджин. Здравствуйте, товарищ Спарджин, и с превеликим удовольствием говорю вам прощайте, мой прозорливейший интеллектуал. Чтобы не представлял собою Джордж Уэббер, ну уж он-то во всяком случае не интеллектуал, это он знал твердо, он просто американец, который пытливо всматривается в окружающую жизнь, тщательно разбирается во всем, что когда-либо увидел и узнал, и из этого нагромождения из опыта всей своей жизни силится извлечь зерно истины, самую ее суть. Но, как он сказал своему другу и редактору Лиссу Эдвардсу, что есть истина? Не диво, что шутник Пилат отвернулся и умыл руки. Истина — она тысячи лика, и если показываешь только один из ее ликов, истина всеобъемлющая исчезает. Но как показать ее всю? Вот в чем вопрос. Открытие само по себе — это еще не все. Просто понять, что есть что, — это еще не все. Надо вдобавок понять, откуда что идет и какое именно место каждый кирпич занимает в стене. Он всегда возвращался к этой стене. — По-моему, дело обстоит так, — говорил он. — Ты видишь стену? И до того долго, до того упорно на нее смотришь, что в один прекрасный день начинаешь видеть насквозь. И тогда, конечно, это уже не просто какая-то определенная стена. Это все стены на свете. Он все еще болел теми вопросами, которые поставила его первая книга. Он все еще искал свой путь. Временами ему казалось что первая книга ничему его не научила, даже верить в себя. Глухое отчаяние, сомнения в собственных силах не отпускали его. Напротив, захлестывали еще яростней, ведь он уже разорвал едва ли не все узы, какие соединяли его с людьми и прежде хоть отчасти поддерживали в нем бодрость и веру, теперь ему оставалось рассчитывать только на себя. Притом его непрестанно терзало сознание, что надо работать, обратиться, наконец, к будущему и завершить новую книгу. Сейчас он, как никогда, ощущал неумолимый ход времени. Когда он писал первую книгу, он был незаметен и никому неизвестен, и это давало ему своего рода силы, ибо никто ничего от него не ждал. А теперь, после выхода книги... Он был на виду, словно в луче прожектора, и этот безжалостный луч его угнетал, от него никуда не денешься, и укрыться невозможно. Хотя славы Джордж не добился, но уже стал известен. Его уже попробовали на вкус, на цвет и на запах, о нем уже говорили, и он чувствовал, весь свет не спускает с него придирчивых глаз. Когда-то в мечтах он легко представлял себе длинный, быстрорастущий ряд великих произведений. На деле же все оказалось не так просто. Первая книга была плодом не столько труда, сколько потребности высказаться. Это был страстный юношеский вопль. Все, что копилось в душе, что он перечувствовал, видел, воображал, Раскалилась до бела, расплавилась, и вот, наконец, излилось наружу. Он, что называется, в духовном и эмоциональном смысле опростался. Но это уже позади, нечего и пробовать это повторить. А значит, новую книгу придется долго готовить, создавать в нескончаемых трудах.